Иаков подошел к Исааку отцу своему, и он ощупал его, и сказал: Голос, голос Иакова, руки, руки Исавовы, и не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаава, брата Его, Косматые, и благословил его и сказал: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 как скоро совершил Исаак благословение над Иаковым, и как только вышел Иаков от лица Исаака отца своего, Исав, брат его, пришел с своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же отец его сказал ему,